а потом, насытившись, ворыгивает воду, и получается прилив. Как думаешь, Геральт? Думаю, что ты глуп. Енифер когда-то сказала, что приливы и отливы вызваны луной. Лютик захохотал. Какая ерундистика! Что общего луны с морем? На луну только собаки воют. Купила тебя, Геральт, твоя врушка Посмеялась над тобой, насколько мне известно, не в первый раз. Ведьмак не ответил.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 «Похоже на огромную прозрачную блоху «А это... О, Господи, Геральт!» Ведьмак резко обернулся, держа руку на мече. Это был человеческий череп. Белые отполированные камни, заклинившиеся в скальной расселении и забитый песком. И не только песком. Лютик, увидев извивающегося в глазнице многощетинкового червя, затряся и издал очень неприятный звук. Ведьмак пожал плечами и направился в сторону освободившейся от воды каменной равнины.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 «Какие-то надписи!» «Отодвинься-ка, Геральт!» «Лютик, там глубина! Соскользнешь!» «А, брось! Я и так весь мокрый!» «Смотри, здесь не глубоко, едва по пояс!» «На первой-то ступени!» «И широко, как в бальном зале!» «О, дьявол!» Геральт мгновенно прыгнул воду и удержал барда, провалившегося по шею. «Споткнулся об это дерьмо!» Лютик, хватая воздуха, отряхнулся обеими руками поднял большую плоскую раковину с темно-синим панцирем, кудряшками водорослей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 встал в боевую позицию. Но рыбоглазое существо не приближалось. Ростом оно было с Геральда. Вода тоже доходила ему до пояса, но внушительно торчащий на спине гребень и раздувшиеся жабры делали его крупнее Геральда. Гримасы, искривившие широкую зубастую пасть, поразительно напоминало жуткую хмылку. Существо, не обращая внимания на два вздрагивающих, плавающих в красной воде тела, Подняло саблю, которая держало обеими руками за длинную безэфисную рукоять, и еще сильнее напрягая гребень и жабры. Оно ловко закрутило клинком в воздухе. Геральт слышал, как легкое острее шипит и жужжит. Существо сделало шаг вперед. Послав в сторону Геральта волну, Геральт тоже завертел мечом и тоже сделал шаг, принимая вызов. Рыбоглазый ловко перехватил рукоять пальцами и медленно опустил защищенные черепаховым панцирем и медью руки. погрузив их по самые локти в воду, скрыв под ней оружие. Ведьмак схватил меч обеими руками, правой у самого Эфиса, левой за головку, поднял оружие вверх и немного в бок повыше правого плеча. Он глядел в глаза чудовища, но это были аполисцирующие рыбьи глаза с капельками радужниц, поблескивающие холодом и металлом. Глаза, которые ничего не выражали, ничего не выдавали. Ничего, что могло бы предупредить о нападении. Из глубины с низа ступеней, уходивших в черную бездну, долетели звуки колокола. Они были все ближе, все явственнее. Рыбоглаза рванулся вперед, выхватывая клинок из-под воды. Напал быстрым, как мысль, дальним боковым ударом. Геральту просто повезло. Он интуитивно предположил, что удар будет нанесен справа. Он парировал острие, направленным вниз, сильно вывернув корпус. Тут же повернул меч, скрестив его плашмя саблей чудища. Теперь всё зависело от того, кто из них скорее развернёт пальцы на рукояти. Кто первым перейдёт от плоского статического соприкосновения клинков к удару, силу которого уже готовили оба. Перенося весь тело на нужную ногу, Геральт уже видел, что оба они одинаково быстры. Но у Рыбоглазова пальцы были длиннее. Ведьмак рубанул бок повыше бедра, вывернулся в полоборота,